«Да что-то вроде». «Подожди», — сказал Виктор. «Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала?» «Из-за этого Вала?» «Ну да. Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог». «Не мог, и все тут. Ничего не мог, даже помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары». «Что ты в этом понимаешь?» — пробормотал Виктор.